29 глава. Даша. «Я представляла, что, вернувшись назад, все будет иначе. Все станет на свои места. Окажусь дома в знакомой обстановке, окружении любимых вещей. Поплачу и займусь привычными делами. Буду решать текущие проблемы, параллельно занимаясь самоедством из-за того, что было в России, из-за того, что оставила там. Я поддалась низменным порывам. Изменила сама себе и не только себе. Позволила быть чуточку счастливой один крохотный глоток воздуха рядом с Морозовым, и меня опять повело злилась сама на себя за это поэтому и наговорила ему перед отъездом ерунды о решении попользоваться тем что он мне предложил сравнила себя с ним встала с ним в один ряд чего стало еще более мерзко помыться хочется чтобы с кожей содрать и грязь в аэропорту я не планировала возвращаться поцелуй не должно было быть дала ему надежду да и себе тоже на что надеялась прилетит следом излечит мои раны Он и так сделал достаточно, даже больше, чем нужно. Рядом с Кириллом я опять начала жить. Вспомнила вкус еды, удовольствия и счастье. Вспомнила, каково быть чуточку влюбленной. Когда отключаешь мозг и поддаешься эмоциям, говоришь «да» любым предложениям судьбы и бросаешься в омут с головой, можно стать очень счастливой на краткий миг. Реальность ворвалась, и счастливый миг развеялся дымкой. Остался за тысячи километров и казался менее реальным, чем раньше. Что это вообще было? предала память о Филе и бросилась в объятия к бывшему. Хотя какой он бывший? Так просто подростковая влюблённость, юношеское наваждение, вечная боль, морок. Не знаю, как иначе его назвать. Потому что сейчас, сидя в нашей с Филиппом светлой квартире, я думаю совсем не о своём покойном парне. Складываю ровными стопками книги в коробке и выпрямляюсь, откидывая с лица прилипшие волосы, оглядывая фронт предстоящей работы. Я решила съехать. До окончания контракта аренды ещё есть время, можно и дальше здесь жить, но стало просто невмоготу. Как только переступила порог квартиры несколько дней назад, на плечи сразу легла тяжелая плита вины. Стены начали давить, на меня обрушились сотни воспоминаний, которые и так жили постоянно рядом со мной. Стало только хуже, потому что я опять начала жить. Живу, радуюсь, нашла утешение в другом человеке. Имею ли право? Уставившись на небольшую урну с прахом, подумала, что совсем не имею. Слишком рано. Можно еще немного побыть одной. Так было бы правильнее и честнее. В глазах общества и перед собой. Но самое удивительное, я больше не хочу быть одной. Именно поэтому, сойдя с трапа самолета, написала сообщение и отправила на номер Кирилла. Смешная штука жизнь. Он, который раньше отвечал сразу, молчит уже четвертый день. На душе у меня скребут кошки и прочая живность. Во рту собирается горечь, когда я думаю о том, что он тоже только попользовался мной. В голове вспыхивают картинки нашей близости, обрывки многочасовых бесед, минуты комфортного молчания. И я злюсь. Еще сильнее, чем раньше. И опять на саму себя. На что я рассчитывала? Дура. А это куда? На пороге комнаты появляется Стеша и демонстрирует коробку, которую, по всей видимости, нашла в спальне под нашей с Филом кроватью. Стеша – моя единственная здешняя подруга, которая была только моя, не связана никакими отношениями с Филом, компанией его друзей и его семьей. Она его, конечно, видела пару раз, но на этом их знакомство и закончилось. Мы вместе учились с ней в колледже. Встретились на следующий день после приезда. Она завалила меня новостями и конспектами. Благодаря ей, возможно, мне удастся закончить этот курс без хвостов. «Туда?» — махнула рукой в сторону коробки с именем Фила. Часть его вещей давно забрала семья Ламсов. Его сестра пару раз звонила мне, но это было сухое вежливое общение, ничего больше. Мы не родня, не друзья, просто люди, которые потеряли общего любимого человека. Нас это горе не сроднило, а скорее развело в разные стороны. Возможно, они винят меня за то, что я была рядом с ним и осталась целой и невредимая снаружи. Внутри же я моральный инвалид. «Не хочешь перекусить? Не знаю, как ты, но я бы уже что-нибудь пожевала». Потом можем дальше собирать вещи, а после мне надо бежать», — говорит Стеша. «Я тебя не задерживаю. Усмехаюсь. Ты не обязана торчать здесь со мной». «Даша, если бы я не предложила, ты бы помощи не попросила. Поэтому даже не надейся от меня избавиться. Единственное, полы мыть — это я пас. Все остальное — пожалуйста», — хохотнула подруга, встряхнув копной светлых кудрявых волос. Закатив глаза, швыряю в кучерявую голову тряпкой, которая протирала пыль. «Ладно, идем поедим. Здесь рядом есть итальянский ресторан». На улице накрапывает небольшой дождь, сопровождаемый сильными порывами ветра. Перебежав на другую сторону улицы, мы заходим в уютное кафе, заказываем пиццу и лимонад, утыкаемся каждая в свой телефон. Я проверяю, нет ли новых сообщений от Морозова. Ничего. Вздохнув, нажимаю на зеленую кнопку вызова, но опять ничего. Холодок пробегает по моей спине. Стараюсь прогнать плохие мысли, блокирую бесполезный гаджет и смотрю в окно. До конца августа остается две недели, но погода уже мало походит на летнюю. Считая капли на мокром стекле, перебирая в голове, что еще нужно упаковать и вывезти. Почти вся мебель принадлежит арендодателям, кроме огромного шкафа в спальне. Мы покупали его в местной Ике и собирали трое суток с помощью одного листа инструкции и видео из интернета. Таска сжимает сердце, когда я думаю о прошлом. Не думать тоже не получается. Как забыть ту часть жизни, в которой я была самой счастливой? Как решиться жить дальше, не оглядываясь? Знаешь, что я думаю? Ты меня, конечно, не спрашивала, но я просто не могу выкинуть из головы ту историю. Вдруг говорит Стеша, и я медленно поворачиваюсь на ее звонкий голос. Я ей рассказала. О себе и о Морозове. Выложила все в первый же вечер, но попросила не задавать вопросов. Мне нужно было с кем-то поделиться, вывалить все, что скопилось у меня внутри, и разобраться в этом самой. Получилось так себе. Я все еще чувствую себя между двух огней, застрявшей между будущим и прошлым. Мне нужно решиться и сделать шаг, а я все медлю. Да и Кирилл не отвечает. Забил на меня уже давно, как только села в самолет и живет для себя. «Может, вернулся к Ульяне?» «И?» – спрашиваю, помешивая лимонад стеклянной трубочкой. «Может, тебя вернуться «Куда?» – туплю. «К родителям?» Мама с отчимом купили маленький дом и живут теперь за городом в местной деревне. До работы отчим добирается за 40 минут на машине. По местным меркам это как на Луну слетать. Большинство людей привыкли к маленьким расстояниям и пользуются велосипедами или ходят пешком. Не обещали выделить комнату в общежитии колледжа. Помогли связи отчима. «Условия там хуже, чем дома или в нашей квартире, но точно лучше, чем спать на полу без электричества и воды». С папой последний раз созвонилась по прилёте, с Людой через два дня. Кажется, она преодолела гормональный кризис и приняла своё новое положение. Извинялась за беспочвенные наезды и звала опять в гости. «Но я как-то не спешу принимать приглашения У каждого из моих родителей давно своя жизнь. Мне нужно взять себя в руки и начать строить свою». «Да нет же, к парню этому!» — вскрикивает Стеша. Натолкнувшись на мой сердитый взгляд, понижает голос и продолжает. «Керрилу. Его же так зовут?» «Так. Только не знаю, если куда возвращаться». Пожимая плечами, принимаясь опять вертеть трубочки в стакане, перемешивая белые кубики льда. Он не отвечает на сообщение, словно и не было ничего. «Напиши своей сестре, ты говорила, его сестра дружит с ней. И узнай, почему молчит, вот и все». «Отличная схема. На крайний случай можно ей воспользоваться». «Я дала ему шанс, и после он опять пропал». «Вдруг...» — набираю в грудь побольше воздуха и произношу то, чего боюсь на самом деле. Вдруг для него это была просто игра, а я в очередной раз повелась и поверила. «Еще Фил, думаю о нем постоянно, о них двоих, я запуталась, стеж!» «Даш, тебе не ему нужно было шанс давать, а себе!» «Себе ты этот шанс дала?» Ее слова попадают точно в цель. «Я не знаю, дала я себе шанс на будущее или только разрешила попробовать?» Опять варюсь в котле мыслей, забираясь в собственную скорлупу, из которой Морозову получилось меня достать. «Я не знаю», — говорю и чувствую, как грусть окутывает меня с головы до ног. Он говорил, что может приехать. Не знаю, когда, мы не обговаривали детали. Может быть, просто лапшу на уши навешал, и все. Я его, конечно, не знаю, но, думаю, не стоит отталкивать человека, с которым тебе было хорошо. Зачем думать о том, чего может никогда и не случится Просто живи! Я это и делаю, по крайней мере, пытаюсь. Мои попытки робкие, почти незаметные. Доверять людям мне сложно. Кириллу особенно тяжело. Я просила его написать мне, если передумает, чтобы не ждала его напрасно. И вот уже 4 дня от него нет ни слова. Вопреки своим мыслям под тонкий аромат пиццы и звуки дождя, я опять беру в руки телефон. Звоню в очередной раз, слушая ненавистный механический голос. Пишу Аленке сообщение с просьбой скинуть номер Оле. Сестра отвечает через пару минут. Оля улетела с отцом на неопределенное время, пока у нее нет местного номера и она не выходила на связь. Мурюсь, потому что Морозов не говорил мне об этом. И пишу ему. «Привет. Надеюсь, у тебя все хорошо. Извини, что часто пишу и названиваю. Я тебя ни к чему не принуждаю. Отвечать взаимностью тоже. Просто скинь смс, что у тебя все в норме, и я успокоюсь. Извиняюсь скорее по привычке, от которой никак не избавлюсь рядом с Кириллом. Волнение нарастает во мне, словно снежный ком. К вечеру, когда мы со Стешей запаковываем последнюю коробку, и она наконец уходит, беспокойство достигает апогея. Накручиваю себя так, что начинают трястись руки. Возможно, что-то случилось, а я здесь, а он там. Мысли мечутся в разные стороны, так что мне становится сложно концентрироваться на чем-то одном. Я залезаю в приложение и проверяю ближайшие билеты в Россию, хотя еще утром даже не думала об этом, не планировала. Сейчас готова сорваться, потому что интуиция во мне вдруг начинает кричать о том, что могло случиться что-то нехорошее. Зачем Оле ехать с отцом? У нее были планы, спортивный лагерь, переезд с Кириллом в Москву. Москва. Даже если теоретически мы станем возможны, как же справиться с расстоянием? Мне осталось учиться еще год. Прямой рейс в Москву длится три с половиной часа. Год можно потерпеть, а потом что-нибудь придумать. Одергиваю себя за эти мысли. Никаких «мы» еще нет, даже теоретических. Закрываю квартиру, предварительно окинув ее прощальным взглядом. Она больше не кажется мне родным местом, домом. Дома у меня пока нет. Возможно, где-то есть такое место, которое я смогу когда-нибудь так назвать. Но пока я девушка без определенного места жительства с небольшим чемоданом личных вещей и целым вагоном комплексов и проблем. Звоню Кириллу еще несколько раз по пути к дому мамы, пока я временно поживу у них. Выхожу из автобуса на своей остановке в самом начале деревни. Сейчас я бы тоже не отказалась от велосипеда. Под толстовку пробирается промозглый ветер, насинув рукава на пальцы и накинув на голову капюшон, бреду в сторону ровного строя кирпичных домиков. Моё сердце подпрыгивает к горлу и норовит выскочить наружу, когда я вижу на ступеньках знакомую фигуру. Замираю, вглядываясь в вечерний полумрак. Длинная чёлка, руки в карманах кожаной куртки, голова закинута вверх. Мираж, галлюцинации, самообман. Делаю шаг вперёд, и Кирилл поворачивается на звуки моих шагов. Мир останавливается, когда мы встречаемся взглядами. Я почти не дышу, боюсь двинуться с места и просто смотрю. Сколько раз в жизни я мечтала об этом. Вот так вернуться домой в незнакомой чужой стране и встретить его. Прилетел. Ко мне. Срываюсь с места и бегу. Кирилл раскрывает руки и подхватывает. Мое тело влетает в его объятие. Пошатывается, когда висну на нем и кривится охая. «Привет!» Выдыхаю счастливо. «Привет, Дашка!» Звучит родной хрипловатый голос, словно не его, но вот он, тут же, рядом. разжимая руки, стекая по нему вниз. Беру в ладони его лицо, разворачивая к себе, хаотично бегаю глазами по знакомым черточкам, впитывая каждую новую деталь. Рассеченная бровь наложенными швами заставляет мое сердце в очередной раз умереть. «Все в порядке?» Кивает, опуская голову и подхватывает мои губы своими. Целуемся быстро, рвано выдыхая кислород друг другу в рот. «Кирилл, стой!» Упираюсь руками ему в грудь, разрывая поцелуй, сразу обнимая, запрокинув голову. Обнимает в ответ, сжимая в своих руках. «Стою!» Улыбается Морозов, скользя по моему лицу нежным взглядом, от которого в животе распускаются бутоны цветов. «Ты как здесь оказался?» «Ты забыла это!» Ныряет руку в карман и достает оттуда резинку-пружинку. «А я забыл сказать, что люблю тебя!» Заторможенно перевариваю информацию, переводя взгляд с резинки на Кирилла. «Я всю жизнь любила Кирилла Морозова, никогда не рассчитывая на ответ с его стороны, и сейчас просто не верю своим ушам. Повтори...» Иногда мы уходим от людей навсегда, а потом всю жизнь мысленно возвращаемся именно к ним. Иногда стоит рискнуть и довериться своей интуиции. Иногда нужно перестать быть трусихой и сделать первый шаг, даже если страшно и очень больно. Просто жить. Просто быть счастливой. Бороться за любовь.